ЗАКЛЮЧЕНИЕ Мы прошли долгий путь в исследовании самогипноза от его основ до практических применений в повседневной жизни. Теперь у вас есть мощный инструмент, который может помочь вам изменять свои привычки, управлять эмоциями, снижать стресс и даже улучшать физическое состояние. Однако самое главное — Вы теперь знаете, что изменения начинаются внутри нас. Самогипноз – это не магия и не загадочное явление. Это естественная способность нашего мозга адаптироваться, меняться и подстраиваться под новые установки. Люди часто думают, что для кардинальных перемен требуется что-то внешнее. Новая работа, другое окружение, неожиданный шанс – Но, как мы выяснили, самые глубокие трансформации происходят внутри нас, когда мы осознанно программируем свой разум на успех, уверенность и благополучие. Что мы узнали о гипнозе? Мы начали с понимания основ и разобрались, что самогипноз — это навык, доступный каждому. Мы развеяли популярные мифы о том, что он связан с потерей контроля или зависимостью от гипнотизера. Напротив, самогипноз – это способность глубже осознавать себя, свои мысли и эмоции, управляя ими более эффективно. Затем мы изучили первые шаги к практике. Создание расслабляющей обстановки, настрой на доверие к процессу и подготовка ума и тела – это те важные этапы, которые помогают сделать самогипноз естественным и комфортным. Как и в любом новом деле, здесь требуется постепенное освоение. Чем чаще вы будете практиковать, тем легче вам будет входить в гипнотическое состояние. Для более глубокого погружения мы рассмотрели различные техники. Прогрессивная релаксация мышц помогает снять физическое напряжение. Визуализация дает мозгу понятные образы, а дыхательные техники синхронизируют работу тела и разума. Эти методы позволяют углублять состояние транса, делая его более эффективным. Но одного состояния гипноза недостаточно. Чтобы самогипноз приносил ощутимую пользу, необходимо правильно формулировать внушение. Мы разобрали, как создавать позитивные утверждения, формулировать ясные и достижимые цели, а также использовать силу визуализации для программирования подсознания. Это ключевой момент. То, как мы говорим с собой, определяет, какие установки закрепляются в нашем сознании. На этом этапе мы перешли к практическим упражнениям, направленным на конкретные аспекты жизни. С помощью самогипноза можно снизить уровень стресса, развить уверенность, преодолеть страхи, улучшить сон, повысить концентрацию и даже управлять болевыми ощущениями. Мы не просто изучили теорию, но и освоили пошаговые методы, которые можно применять в повседневной жизни». Когда базовые техники стали понятны, мы углубились в конкретные области применения самогипноза. Например, как можно использовать его для управления весом, отказа от курения, борьбы с тревожностью и депрессией. Мы также раскрыли секретный метод самогипноза, который связан с работой подсознания в момент засыпания – Этот метод, хотя о нем знают немногие, позволяет глубже внедрять позитивные установки, поскольку мозг в момент перехода ко сну наиболее восприимчив к внушениям. В последней главе мы рассмотрели этические и безопасные аспекты самогипноза. Очень важно понимать, что хотя самогипноз – мощный инструмент, он имеет свои пределы. Это не замена медицинской помощи и не способ игнорировать реальные проблемы но он может быть прекрасным дополнением к любой практике самосовершенствования, если использовать его с осознанием и ответственностью. Как самогипноз может изменить вашу жизнь? Теперь, когда у вас есть знания и практические техники, возникает вопрос, что дальше? Как превратить самогипноз из интересной теории в реальный инструмент, который будет работать на вас каждый день? Ответ прост. Начать практиковать. Возможно, вы уже попробовали некоторые из методов и почувствовали эффект. Или, может быть, вам пока сложно достичь нужного состояния. Главное – не торопиться. И не пытаться насильно заставить себя что-то почувствовать. Самогипноз работает мягко и естественно. Чем чаще вы его используете, тем легче ваш разум привыкает к этому состоянию. Вы можете применять самогипноз по-разному, например, использовать его по утрам для программирования позитивного настроя на день, или перед важными событиями, чтобы усилить уверенность в себе. Если вас беспокоит стресс или бессонница, можно практиковать вечерние расслабляющие техники. Главное – найти свой способ, который подходит именно вам. Может ли самогипноз помочь в долгосрочной перспективе? Научные исследования подтверждают, что регулярные практики самогипноза приводят к изменениям на уровне мозга. Формируются новые нейронные связи, которые помогают перестроить привычные реакции, снизить уровень тревожности, усилить контроль над эмоциями. Это значит, что самогипноз не просто временный инструмент, а метод глубокого и долговременного самопрограммирования. Люди, которые применяют самогипноз в течение нескольких месяцев, замечают, что их жизнь становится более осознанной. Они лучше понимают себя, свои эмоции и привычки. Их реакции на стресс меняются, уровень тревожности снижается, а уверенность в себе становится естественной. Самогипноз — это путь к осознанному управлению своей жизнью. Заканчивая эту книгу, важно помнить — Самогипноз — это не просто техника, а философия осознанного управления своей жизнью. Это инструмент, который позволяет не зависеть от внешних обстоятельств, а брать контроль в свои руки. Вы можете использовать его для личностного роста, управления эмоциями, преодоления внутренних барьеров. Но самое главное — это метод, который помогает жить осознанно, Создавая себя таким, каким вы хотите быть. Каждый человек может стать лучшей версией себя, если он осознает свою силу и возможности. И теперь у вас есть ключ к этим возможностям. Что делать дальше? Если эта книга дала вам вдохновение, не останавливайтесь. Применяйте знания на практике. Начните с малого. Выберите одну технику и попробуйте ее в течение нескольких дней. Затем постепенно добавляйте новые методы. Экспериментируйте. Ваше подсознание — это ваш союзник. Оно всегда с вами. А самогипноз — это мост, который связывает ваш разум с глубинными ресурсами. Вы не просто прослушали книгу. Вы получили инструмент управления своей жизнью. Теперь все в ваших руках. И помните, чем больше вы верите в свои возможности, тем больше они становятся реальными. Дорогие слушатели и слушательницы! Спасибо, что прослушали аудиокнигу «Самогипноз. Открой свою внутреннюю силу. Практическое руководство». Текст читал Станислав Иванов. «Если вам понравилась книга, оставьте свою оценку. Ваше мнение очень важно для нас» так как вы помогаете нам улучшать качество наших аудиокниг.